8.15 Я приглашаю к обеду гостей Важно произнесла тетя А ты, Дадлик, скажешь, мистер и миссис Мейсон Позвольте проводить вас в столовую Дадли протянул пухлую руку невидимой даме и прибавил гордо, взглянув на родителей Ну как? «Маленький мой, ты истинный джентльмен!» Тетушка чуть не прослезилась. «А ты?» — дядя Вернан, зыркнул злобным взглядом на Гарри. «Тихо сижу у себя в комнате, как будто меня вообще нет». Тупо повторил Гарри. «Правильно!» — кивнул дядюшка. «За обедом каждый скажет гостям что-то приятное. Петуня, ты что придумала?» Вернон рассказывал, как вы прекрасно играете в гольф, мистер Мейсон. Миссис Мейсон, позвольте вас спросить, а где вы купили это очаровательное платье? Очень хорошо. А ты Дадлик? На прошлой неделе мы в школе писали сочинение на тему ⁇ Мой кумир ⁇ И я написал про вас, мистер Мейсон. Но это уж было явно через чур. Тетя Петуня от избытка чувства разрыдалась и прижала сына к груди, а Гарри нырнул под стол, еще увидит, как он трясется от беззвучного смеха. «Ну, а ты...» Гарри вылез из-под стола, изо всех сил стараясь не фыркнуть, «Тихо сижу в комнате, как будто меня вообще нет», — отчеканил он. «Вот именно. Я ничего не говорил Мейсоном о тебе, незачем им это знать». После обеда Петунья пригласит их в гостиную пить кофе. А я, как бы невзначай, заведу разговор о дрелях. Глядишь, до начала вечерних новостей и подпишем контракт. И тогда завтра утром едем по магазинам. Надо столько всего купить для отдыха на Майорке. Никакой радости Гарри это известие не доставило. Ему все равно, что Тисовая, что Майорка. Лучше к нему относиться не будут. «А сейчас мы с Дадли едем покупать смокинги. Ты, Петунья, приведи все в идеальный порядок, а ты...» — повернулся он их к Гарри. «Не мешай, тетушке, не путайся под ногами». Гарри вышел в сад... Был чудесный солнечный день. Он прогулялся по лужайке, сел на скамейку и грустно запел «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя!» И ни открыток, ни подарков. А вечером просто хоть совсем умри. Взгляд его, бесцельно блуждая, остановился на зарослях живой изгороди. Никогда еще у него на душе не было так тоскливо, так одиноко. Нет рядом ни Рона у Изли, Ни Гермионы, Грейнджер, его лучших друзей. Совсем они про него забыли. За все лето ни одного письма. А ведь Рон тогда в июне даже звал его погостить. Сколько раз Гарри хотелось заклинанием отпереть клетку и послать друзьям с буклей письмо, но это сулит большие неприятности. Несовершеннолетним волшебникам применять магию вне стен школы категорически запрещается. Дядя Вернон, правда, о запрете ничего не знает. Знал бы, давно бы запер племянника в чулане вместе с метлой и волшебной палочкой. Все семейство, ух, как боится, что он возьмет и превратит их в навозных жуков или в кого еще хуже. Первые две недели Гарри придумал забаву. Надоест ему Дадли, он и начнет что-нибудь бормотать. Толстяка как ветром сдунет. Но писем от друзей все не было. Волшебный мир превращался в мираж, и Гарри надоело потешаться над кузеном. А сегодня друзья не вспомнили и про день рождения. Получить бы из школы хоть какую весточку. От кого угодно, даже от злейшего врага Драко Малфоя. Не зря его фамилия значит «злокозненный», лишь бы увериться, что Хогвартс не сон. Конечно, и в школе всякое бывало. В конце третьего семестра Гарри лицом к лицу столкнулся с самим Волан-де-Мортом, и хотя нынешний темный лорд... Был лишь бледной тенью прошлого, он никому не пожелал бы встречи с таким чудовищем. И чего-чего о -чего, хитрости и лукавства черному магу и сейчас не занимать. Ясно, что он ни перед чем не остановится, чтобы вернуть былое могущество. Правда, Гарри опять удалось спастись уже второй раз, но жизнь его висела на волоске. С того дня прошла не одна неделя, а Гарри нет-нет, да и проснется ночью в холодном поту. Опять привиделось это страшное лицо, безумные глаза. Это такая жуть! Интересно, а где сейчас Волан-де-Морт? Внезапно Гарри весь напрягся. Из середины кустарника за ним явно кто-то следил. Гарри вскочил со скамейки. В густой листве мелькнули два огромных зеленых глаза. — А я знаю...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 Дорого заплатил Гарри за доставленное себе удовольствие. Тетя Петунья сразу поняла, что слова эти ничего не значат, что с ее сыночком ничего не случится, как, впрочем, и с живой изгородью, но для страстки замахнулась на племянника сковородой. Так что Гарри едва от нее увернулся, да еще выше головы завалила работой. И пока все не закончишь, об обеде и не мечтай, — бросила она и вернулась к своим делам.